Глава 18. Джулиан. Едва Джулиан заехал на свое парковочное место у больницы, у него зазвонил мобильник. Он увидел, что звонят из школы Валентины, и поспешил ответить. Доктор Хантер слушает, с Валентиной все в порядке? выпалил он. Да-да, это доктор Сомервилл. С Валентиной все хорошо, но кое-что случилось. Вы могли бы приехать в школу? Он уже разворачивал Ягуара обратно по направлению к Стороу Драйв. Конечно. А что случилось? Я предпочла бы рассказать при встрече, но уверяю вас, паниковать не стоит. Чего только он не передумал за те 20 минут пути, что отделяли больницу от частной школы в Бруклайне. Что такого могла натворить второклассница? Он припарковался, взбежал по ступеням и нетерпеливо ударил по звонку. Охранник впустил его, проверил права, сфотографировал его камерой компьютера и напечатал временный пропуск. Женщина на ресепшене говорила по телефону. Он ждал, пока она закончит, нетерпеливо постукивая ногой. Наконец она повесила трубку и посмотрела на него. «Чем я могу вам помочь?» «Я доктор Хантер. У меня встреча с директором». Она набрала номер и что-то тихо сказала. Потом снова обратилась к нему. «Присядьте». Она скоро придет. Он вздохнул и, изнывая от нетерпения, сел в кресло, обитое искусственной кожей. Через несколько минут вошла директор и протянула ему руку. Она повела его к себе в кабинет, закрыла дверь, села за стол и сложила руки перед собой. «Доктор Хантер, мы с пониманием относимся к ситуации Валентины. Я хочу, чтобы вы это знали. Мы думали, она приспосабливается и приходит в норму, но сегодня она ударила другого ребенка. «Что?» Валентина такая ласковая девочка. Джулиан не в состоянии был даже представить, что могло толкнуть ее на жестокость. «Из-за чего? Что случилось?» По словам учительницы, они гуляли на улице в перемену, и кто-то из детей спросил Валентину, что она принесет на завтрак маме и дочек. Это на следующей неделе. Джулиану кровь бросилась в лицо. «Почему же учительница не позвонила мне и не предупредила об этом завтраке? Как можно быть настолько бестактной?» Директор подняла руку. «Прошу вас, дайте мне договорить. Разослать уведомления должны были как раз сегодня, но вообще это день прав и возможностей женщин, так что дети могут привести любую женщину, кого захотят. Многие приводят мам, поэтому Эмма и задала Валентине такой вопрос. «Хорошо, и что ответила моя дочь?» Валентина ответила, что приведет вас, а Эмма сказала, что так нельзя, потому что вы не женщина. Доктор Сомервилл сделала паузу. Потом она сказала, что Валентина дурочка. Наверное, поэтому мама ее и бросила. И тогда Валентина ударила ее по лицу. У Джулиана отвисла челюсть. Неудивительно, что бедный ребенок защищался. Я не оправдываю насилие, но вы не можете не видеть, что ее спровоцировали. «Надеюсь, вы и с родителями Эммы поговорите об агрессии». «Мелкая социопатка», — чуть не добавил он. «Разумеется, мы не миримся с буллингом, и Эммой займутся. Однако мы ни при каких обстоятельствах не потерпим в школьном сообществе физического насилия. Уверена, вы понимаете, что безопасность учеников превыше всего. Вы хотите исключить Валентину?» Она наклонилась вперед. «Нет». Стандартные ситуации исключили бы, но вы всегда были другом нашей школы. И у Валентины особая ситуация, поэтому мы только отстраним ее от уроков до конца недели. И прежде чем вернуться, пусть пообщается со школьным психологом». Джулиан смотрел на нее так, будто она спятила. Чтобы он позволил какому-то школьному мозгоправу лезть в голову дочери, да никогда. Это было оскорбительно. Джулиан сделал глубокий вдох, приказывая себе сохранять спокойствие. Валентину жестоко спровоцировали, и она всего лишь ребенок. Дети импульсивны, ее поступок ошибка, но не патология. Я не хочу давать ей повод думать, что она какая-то неправильная. Кроме того, я не знаю, какая профессиональная подготовка у вашего психолога, но я ее видел и на вид ей лет 12. Удивлюсь, если она окончила школу больше года назад. Ну, эм, это. забормотала доктор Сомервилл. Джулиан покачал головой. Я поговорю с Валентиной и расскажу все ее педиатру. Если он сочтет, что консультация психиатра целесообразна, тогда я отведу ее к специалисту, которого выберу сам. В противном случае я попрошу, чтобы педиатр прислал вам свои рекомендации. Будет ли этого достаточно? Полагаю, да. Он еще кипел от гнева, когда попрощался с директором и забрал Валентину в кабинете медсестры. Папа, извини, что я такая плохая. Сказала Валентина. Он сгреб ее в объятия. Кто сказал, что ты плохая? Она шмыгнула носом. Учительница. С этим ему тоже предстояло разобраться. Но пока что самым главным было душевное равновесие дочери. Он опустил ее на землю, встал на одно колено и посмотрел ей в глаза. Слушай меня. Ты не плохая. Ты поступила неправильно, но это не значит, что ты плохая. Мне очень жаль, что Эмма наговорила тебе гадостей. Если хочешь, расскажи, как все было». Они пошли к машине, держась за руки, и Валентина изложила свою версию событий, которая почти один в один совпадала с директорской. Я не удержалась и так сильно разозлилась. Я только хотела, чтобы она замолчала. Она все повторяла, что я дурочка и что мама ушла из-за меня. Она снова расплакалась. «Это правда?» «Нет, малыш». «Конечно, нет. Я же тебе сказал, мама не собиралась уходить, и я очень постараюсь ее найти. Но нам нужно поговорить о том, что ты ударила девочку. Что ты почувствовала, когда это сделала?» Валентина понурила голову. Эмма заплакала ужасно громко, и мне стало стыдно. Я ненарочно сделала ей больно. Верю, что ненарочно. А как можно было поступить вместо этого? Она взглянула на него и задумалась, закусив губу. Сказать учительнице. Да, это было бы правильно. Если что-нибудь такое произойдет еще раз, скажи учительнице. Хотя он сомневался, что можно довериться человеку, который однажды уже показал себя плохим судьей. Хорошо, папа. Любовь к дочери переполняла его сердце. Он жизнью бы ради нее пожертвовал. Ей было плохо, и он не знал, сколько еще времени они так просуществуют. Ждать два года ⁇ это очень долго. Как не тяжело было признаться самому себе, но, возможно, все-таки пришло время двигаться дальше ради Валентины. Если бы она думала, что мама умерла, она перестала бы чувствовать себя брошенной. Да, она горевала бы, но не так сильно, как при мысли, что мама ее не любила. Все равно у детектива не единой зацепки. Джулиан вынужден был допустить, что Кассандра действительно мертва. Через три недели у Валентины день рождения, потом он подождет немного, еще с неделю, и скажет ей, что мамы больше нет. И они вместе начнут жизнь сначала.